Глава сорок первая. Река Инзер. 4. Егор Алексеевича колотило от ярости. Бригада потерянно топталась возле мотолыги, Талка рыдала, сидя в траве поодаль. А Егор Алексеевич зашел в речку и, наклонившись, бросил себе в лицо несколько пригоршней холодной воды. Солнце уже зависло над хребтом, высвечивая его зеленоболотный хвойный окрас. Всякая там голубая полуденная дымка бесследно растворилась, словно край земли обнаружился неожиданно близко. Егору Алексеевичу было нестерпимо жаль Холодовского. Оказывается, Саня Холодовский стал очень нужен ему. Саня всегда сохранял спокойствие, все понимал без пояснений, был исполнительным и надежным. Где найти другого такого помощника? Егор Алексеевичу будто руку отрубили. Отныне все надо делать иначе. Это неудобно, это вдвое труднее. Холодовского не хватало. Ненависть к Алабаю жгла и выворачивала наизнанку. Если бы Алабай просто победил в борьбе за вожаков на Ямантау... Егор Алексеевич принял бы это как проигрыш в карты. Но Алабай будто вломился к нему в дом. Развалил, все похозяйничал, нагадил, осквернил личные владения, украл не деньги или драгоценности, а типа как любимую машину угнал. Однако нельзя было поддаваться слепому гневу. Алабай как раз и рассчитывал на то, что чувства возьмут вверх. Следовало перевести ярость сердца. Востроту мысли. Зачем Алабай убил Холодовского, хотя мог бы держать его в плену. Все ясно. Хотел напугать. А зачем пугать бригаду, если она и так наглухо заперта в ловушке? Егор Алексеевич распрямился, бессильно опустив руки. А, дурак, нету ведь никакой ловушки. Одна только видимость блев. Егор Алексеевич ринулся к мотолыге, расплескивая воду. «Все!» — рявкнул он на бригаду. «Хорош слезы лить! Заводи машину!» «А куда поедем, шеф?» — удивился Фудин. «Дальше! Куда еще-то? Там же засада!» «Пиздеж это все! На понт нас брали!» Бригада смотрела на Егора Алексеевича с непониманием. «Как же так? Полдня стояли на месте, боялись, а теперь вперед!» Или бригадир просто психанул? Бригада мялась в нехорошем сомнении. Даже щука начала ухмыляться. Щуку, кстати, больше не связывали и не держали на веревке. Это было неудобно. Алена предложила разуть ее. Босиком далеко не убежит. — А похоронить Александра? — плачуще спросила Талка. — На войне не хоронят. — огрызнулся Егор Алексеевич. Нельзя было тратить время на труп Холодовского. Скоро вечер. Митю гибель Холодовского словно взорвала изнутри, разрушила какие-то зыбкие взаимосвязи. Холодовский нравился Мите. Он был всегда спокоен, всегда подтянут и аккуратно выбрит. Он казался самым интеллектуальным и адекватным в бригаде. Хотя Митя догадывался, что Холодовский ничем не отличается от жестокого и вероломного Егора Алексеевича. А теперь вот тело Холодовского просто бросят под скалой и все. Они, эти люди в бригаде, как зверя, что ли? Вроде нет. В чем же тогда дело? У Мити не было другого объяснения, кроме слов Алика Араяна о якорной установке мировоззрения. Вот и Егор Алексеевич сказал Талке про войну. Они, эти люди, считают, что находятся на войне и поступают так, будто вокруг война. А война для воюющих подобно ускоренной вегетации. «У них, у воюющих, те же законы жизни, что у леса, подвергнутого селерационному облучению. Ведь любой фитоцинос на самом деле всегда ведет незримую войну». Егор Алексеевич грубо подтолкнул Фудина к мотолыге. Фудин неуверенно вскарабкался на капот транспортера и оглянулся. «Шеф, они же стрелять будут». Егор Алексеевич почувствовал, что вся бригада думает о том же. «Не станут они стрелять, не очкуйте, они только грозятся», — раздраженно ответил Егор Алексеевич. «Я это знаю точно». «Почему не станут?» — требовательно спросила Маринка. «Блядь!» — разозлился Егор Алексеевич. «Все вам растолковать надо, что ли?» «Да, бригада ждала этого». Егор Алексеевич засопел от досады. Ему очень не нравилось посвящать в свою логику простых работяг. «Не починуем». «Короче, у Алабая бродяги нет. Засада это у моста, терки ибучие за предательство. Саня Холодовский. Оно для того, чтобы я бродягу отдал». Митю продрал неприятный озноб. Митя не предполагал, что настолько важен. Хотя ведь чему удивляться? Без бродяг нет вожаков, без вожаков нет смысла в противоборстве бригадиров. Но переходить в другую бригаду Мити не хотел». Пускай ничего хорошего у Типалова он не видел. «Нельзя его отдавать!» — решительно заявила Маринка. Серегу остро кольнула горячность, с которой Маринка защищала Митю. «Ясен пень нельзя. Нахуя тогда мы на Ямонта упремся?» «А почему стрелять-то не будут?» — напомнил Фудин. «Ну ты подумай башкой, мудила!» — срывая зло, набросился на него Егор Алексеевич. «Они на мосту, мы внизу, да еще под решеткой!» «Не видно ж ни пса! Как стрелять? Куда? По кому? Они ж бродягу могут грохнуть!» Бригада оторопела. Егор Алексеевич, будто умелый картежник, раскладывал все так сноровисто и ловко, что ситуация прояснялась, как промытая, и нечего было возразить. Одним словом, бригадир, не надо с ним спорить. «Вот тебе ему муде на бороде!» — удовлетворенно крякнул Матушкин. «Все, залазьте на борт!» — распорядился Егор Алексеевич. «А кто командовать будет моталыгой?» — дерзко встряла Маринка. Ей было жаль дядю Саню Холодовского и страшил прорыв под мостом, но думала она сейчас о том, что у нее появился шанс. Дядь Гора только что продемонстрировал, как надо быть бригадиром и управлять своей бригадой. И Маринке тоже хотелось попробовать себя в командовании. Бригада опять замерла. Егор Алексеевич зашарил взглядом по людям. Муха была права. Мотолыге нужен командир, замена Холодовскому. И кого же ему назначить? Фудина больно уж липнет к начальству не самостоятелен. Матушкина, шут гороховый, колдея, тупой, муху. Егор Алексеевич увидел, как распахнулись глаза у Маринки. Нет, муха-девка с умыслом, ее нельзя. Сережка башенин будет, постановил Егор Алексеевич. Тот раз он самосвал с горы на Харвер скинул, значит, соображает. Доверю. Серега такого совсем не ожидал и даже раскрыл рот от удивления. И его окатила волна признательности к Егору Алексеевичу. Хоть кто-то оценил его старания. Что ж, Маринка хотела, чтобы Серега был непростым. Вот он и станет непростым. Командовать моталыгой — это серьезно. Серега с гордостью посмотрел на Маринку. А Маринка словно потемнела от злости. И Серега понял, что должен отказаться. Ради нее должен. Это командирство — вещь, конечно, приятная, но ведь он не просил. Да и нахер оно ему не нужно? «А как отказаться?» «Егор Алексеевич тут главный. Если он решил, то надо выполнять. Бригадиру виднее». Серега виновато завертелся на месте. Маринка прожигала его взглядом. Она понимала правоту Егора Алексеевича. «Да, дядь Гор знает, что она справится лучше всех прочих, но она девка, и кто будет ее слушать? Колдей, что ли? Тетя Леона? Урод Костик?» Согласиться с дядь Горой Маринка не могла, а потому остер на Серегу. Он виноват, что не возразил бригадиру и занял ее место. «Я «Э, не забуду, Башенин, как ты меня кинул», — шепнула ему Маринка. «Все, давайте на моталыгу», — засуетился Егор Алексеевич. «Сережка, за руль! Мух не тяни, заскакивай! Костян, матери помоги!» Бригада полезла в транспортер. Егор Алексеевич остановил Митю. «А ты со мной поедешь, на Харвере». Фудин уже задрал ногу на гусеницу и приподнялся в рывке, но спрыгнул обратно. Маринка, Матушкин и Серега застыли на капоте. «Это как это, шеф?» — осторожно спросил Фудин. Егор Алексеевич мгновенно вскипел. Все, в чем он убедил бригаду, вновь зашаталось, а сам он рисковал потерять авторитет. «Да что, блядь, опять не то?» «Почему Митя и в Харваре, если у нас безопасно?» «Да по качану, блядь! Где мне надо, там он и сядет!» «А мы под пули!» — тонко крикнул Матушкин. «Давайте я с ними поеду», — негромко предложил Митя. «Заткнись», — отмахнулся от него Егор Алексеевич. Маринка сверху смотрела, как беснуется деть Гора, и было понятно, что он оставляет при себе главные активы — Харвар и Бродягу. «Не она, Муха, не тетя Лена...» В главные активы не попали. Обидно, конечно, однако, не особо. По здравому размышлению она, Маринка, сделала бы точно такой же выбор. «Спортсмены с моста не различат, кто в матолыге неуверенно поддержал Егор Алексеевич и Серега. «Не увидят, есть у нас бродяга или нету». «Ну так что его тогда, в Харверта? упрямился Матушкин. «Сюда иди, сука! Сюда встань!» — заорал Матушкин и Егор Алексеевич — тыча пальцем в траву перед собой. «Отсюда мне, скажи!» Матушкин, робея, сполз с мотолыги и встал перед Егором Алексеевичем. Щетинистые морщины на его физиономии шевелились будто сами по себе. «Скажи, что бригадир твой пиздобол!» надрывался Егор Алексеевич. «А чё, Митяй, не у нас-то?» беспомощно пробормотал Матушкин. Егор Алексеевич ударил его в скулу с таким чувством, будто Матушкин и правда его оскорбил. Матушкин кувыркнулся на землю. Митя почувствовал, что и у него в груди закипает. «Что вы мордобоем докажете, Егор Алексеевич?» — зло и громко спросил он. «Гарантии, что стрелять не будут, вы дать не можете. А вожаки только вам нужны. Войны-то ведь нет. что скрывать?» Егор Алексеевич цапнул его пятерней за лицо и толкнул назад. Митя тоже полетел в траву, а Егор Алексеевич кинулся к Фудину, схватил за шиворот и почти забросил на капот мотолыги. Потом пинком поднял на ноги Матушкина. Все, прохрипел он, конец базару. Маринка развернулась и молча полезла с капота мотолыги в отсек. Серега за ней, Фудин за Серегой, Матушкин. За Фудином.